Либийский язык от посторонних, зрячих, слепые хранили в большой тайне. Даже говорили между собой на нем лишь тогда, когда знали, что вблизи их нет чужих людей, и обязательно в полголоса, дабы и случайно кому-либо не выдать его. Со своим языком слепые отчасти знакомили из зрячих только мальчиков-поводырей, услугами которых в их кобзорских путешествиях им было необходимо пользоваться». Подобная таинственность языка показывает, насколько обязательной считали कबзори и лирники свою изоляцию от окружающей среды, хотя и дорожили вместе с тем её расположением к себе. Глава 3. Социально-правовое положение и особое законодательство о слепых. Глашатаи на площадях древнего Киева громкоголосно объявляли горожанам волю великого киевского князя Владимира. Примечание. Великий князь Владимир Красно Солнышко вошёл на киевский стол в 988 году, умер в 1015. Святое крещение принял в 987 году в городе в Византии. Русская православная церковь канонизировала его, причислив к лику святых. В России за заслуги в сфере просвещения был утверждён орден Святого Владимира 4 степеней. Конец примечания. Великий князь Владимир, сообщает неизвестный летописец XII века, повелел всякому, старому и малому, богатому и бедному, мужчине или женщине, прийти завтра на берег Днепра, к холму Перуна, дабы принять святое крещение. А кто придёт, князь приглашает на пир, а кто ослушается, быть тому убитым кнутом. На завтра с восходом солнца горожане уже кучковались у подножия холма. Вспыхнуло под солнцем нестерпимым для глаз светом тканая золотом парча облачений греко-византийских священников. Стоявших на самой кромке берега, блеснули в благословляющих руках золотые и серебряные кресты. Взметнулась к небу торжественная молитва, и блеск Днепровской глади разбила волна. Вдруг охнули и кинулись вон толкаясь игомяня взрослые стоявшие в воде кто по пояс а кто и по горло завязали дети что у самого берега на мелкой воде взвились и брызгались играя то сброшенный с холма плюхнулся в реку дробя днепровскую гладь деревянный перун грозный верховный языческий идол плюхнулся и тихо без громов и молний поплыл вниз по течению а ошаломлённые люди оборачиваясь провожали растерянными взглядами его тихо плывущего вниз по течению Сменился отсчет времени. Киевская Русь прощалась с язычеством. Киевская Русь обретала новую православную веру на тысячелетия вперед, прозванную Святой. А на холм, на то самое место, где стояла языческое капище и выселась над Киевом градом деревянная статуя Перуна, уже завозили камень и бревна для строительства первой на Святой Руси православной церкви во имя Святого Василия имя которого получил Владимир при крещении. А на великокняжем дворе уже стояли накрытыми столы, дубовые, пеньерис с хмельным мёдом, распечатанные бочонки, и глашатаи раз за разом выкрикивали приглашения на великокняжский пир всякого старого и малого, богатого и бедного мужчину и женщину. И они шли, старые и малые, богатые и бедные, мужчины и женщины, шли и садились за накрытые для них столы дубовые, и пили и ели каждый в меру своей надобности. Ведь великий князь Владимир свято исполнял заветы Иисуса, который сказал, «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить». И еще Иисус сказал, «Но когда делаешь пир, зови нищих у вечных, хромых, слепых». И блажен будешь, что они не могут вас дать тебе, ибо воздасто тебе воскресение праведных. Бывали ли на этих пирах слепые, жившие в семьях? Едва ли. Однако слепые этой категории и наверняка сидели по дворам и ждали телеги с мясом и хлебом, с рыбой и овощами, с бочонками хмельного мёда. А вот слепые и калики-музыканты, вернее всего, на тех пирах бывали. Помните у Александра Сергеевича Пушкина в поэме Руслан и Людмила: "Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. В толпе могучих сыновей, с друзьями в гриднице высокой, Владимир солнце пировал".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 Слились речи в шум невнятный, жужжит гостей весёлый круг, но вдруг раздался глас приятный, из звонких гуслей беглый звук. Все смолкли, слушают баяна, и славит ладостный певец Людмилу прелесть и Руслана, и лелеем свитый им венец.